Он прошел мимо волкеров, которые все еще сидели во внутреннем дворике. «Ну почему я был так глуп?» — спрашивал он себя, шагая домой. «Почему я ждал, что полицейский поверит такой странной истории? Я даже сам в нее еще не до конца верю». Несколько минут спустя он уже открывал дверь на кухню. «Дома кто-нибудь есть?» Молчание. Грег прошел в холл. «Эй, есть кто дома?» Никого. Терри на работе, а мама наверняка пошла опять в больницу, навестить отца. Грег чувствовал себя ужасно, и ему совсем не хотелось сидеть в одиночестве. Он хотел бы рассказать своим родным, что случилось с Шерри. Ему просто надо было выговориться. Держа в руке фотоаппарат, Грег поднялся по лестнице на второй этаж и прошел к себе в комнату. Открыв дверь, он замер на пороге. Моргнул, а затем вскрикнул от ужаса. Книги валялись на полу, постельное белье скомкано, ящики стола выдвинуты, а их содержимое разбросано по всей комнате. Настольная лампа лежит на боку, все вещи вытащены из шкафа и валяются где попало. Кто-то был в его комнате, и этот кто-то перевернул здесь все вверх дном. Кто это мог быть? Грег. В ужасе осматривал свою комнату. Кто здесь хозяйничал? Внезапно он догадался, кто это был. Этот человек искал фотоаппарат. Он хотел забрать его обратно. Паук, вызывающий годливость человек, который живет в доме Кофмана. Неужели он владелец этого фотоаппарата? Паук следил за ним, прячась за трибунами на стадионе. Паук видел, что фотоаппарат у него и знает, где он живет. Эта мысль была самой страшной. «Паук знает, где он живет!» Грег отвернулся от царящего в комнате хаоса. Он прислонился к стене в коридоре и закрыл глаза. Он представил себе паука, человека в черном, который быстро шагает на длинных ногах. Он представил его в своем доме, в своей комнате. «Он был здесь!» — подумал Грег. «Он копался в моих вещах!» Он обыскивал мою спальню!» В голове Грега все смешалось. Ему одновременно хотелось и гневно кричать, и звать на помощь. Но он был один. Его никто не услышит и не поможет. «Что делать?» — гадал он, стоя у двери и глядя на перевернутую вверх дном комнату. «Что делать?» Немного подумав, он нашел ответ на этот вопрос. «Эй, цыпа, это я!» Грег держал трубку телефона в одной руке, а другой вытирал пот со лба. Он никогда в жизни не работал так много и так быстро, как в эти последние полчаса. Они нашли Шерри? — нетерпеливо спросил Цыпа. Ничего не слышал об этом, не думаю. Грег придирчиво оглядел комнату, почти как обычно. Он разложил вещи по местам и все убрал. Родители никогда не догадаются, какой еще недавно здесь царил беспорядок. — Послушай, Цып, я звоню по другому поводу, — быстро проговорил Грег. — Позвони Майклу, хорошо. Встретимся на стадионе, у бейсбольной площадки. — Прямо сейчас, — понимающий переспросил Цыпа. — Да, — твердо сказал Грег, — надо поговорить. Это очень важно. — Уже время ужина, — запротестовал Цыпа. — Мои родители. Это крайне важно, — нетерпеливо повторил Грег. Я должен увидеться с вами, хорошо? Ну, может быть, выскочу на пару минут, сказал Цыпа, понизив голос. Грег услышал, как он кричит матери. Это никто, мам! Я ни с кем не говорю. Вот это ум, с иронией подумал Грег. Он еще худший лжец, чем я. Я знаю, что говорю по телефону, оправдывался перед матерью Цыпа. Но это не обы кто, а Грег. Ну, спасибо, друг подумал Грег. «Я должен идти», — сказал ему Цыпа. «Позвонишь Майклу, хорошо?» — настаивал Грег. «Хорошо, до встречи!» Цыпа повесил трубку. Грег положил трубку на рычаги, а затем прислушался, не идет ли мать. Внизу царила тишина. Миссис Бэнкс еще не вернулась домой. Она явно не слышала об исчезновении Шерри. Грег знал, что они с отцом. Очень расстроится, почти так же сильно, как он сам. Размышляя о пропавшей Шерри, он прошел к окну спальни и выглянул на улицу. Сейчас двор соседнего дома был пуст. Полицейские ушли, а потрясенные родители Шерри должно быть зашли внутрь. В тени большого дерева сидела белка, и отчаянно грызла желудь. Другой желудь лежал у ее лап. Из окна грегу Был виден праздничный торт, сиротливо высевшийся на маленьком столике. Рядом были разложены другие праздничные украшения. «День рождения для привидений!» Грег вздрогнул. Шири жива!» — сказал он громко. «Они найдут ее! Она жива!» Он знал, что ему делать. Отойдя от окна, Грег поспешил навстречу с друзьями. «Ни за что!» — с чувством сказал Цыпа. Он стоял, опираясь о скамью. «Ты что, с крыши свалился?» Держа фотоаппарат за ремень, Грег с надеждой повернулся к Майклу. Но тот быстро отвел взгляд в сторону. «Я с Цыпой!» Он посмотрел на фотоаппарат. Наступило время ужина, и стадион опустел. Только несколько малышей возились на другой стороне поля а двое мальчиков катались по дорожкам на велосипедах. «Я думал, что вы пойдете со мной!» — разочарованно протянул Грег. Он даже притопнул ногой. «Я должен вернуть эту штуку!» Он поднял фотоаппарат. «Надо положить ее туда, откуда взяли!» «Ни за что!» — повторил Цыпа, покачивая головой. «Не вернусь в дом Кофмана. Одного раза мне хватит надолго!» «Трусишь?» — гневно спросил Грег. «Да!» — согласился Ципа. «Ты не обязан возвращать фотоаппарат!» — заспорил Майкл. Он взобрался по скамейке на третий ряд трибун, затем вернулся вниз. «Что ты имеешь в виду?» Грег еще раз поддал ногой траву. «Брось его куда-нибудь!» Майкл сделал движение, будто швыряет что-то в воздух. «Выброси в мусорный бак!» «Ага, или оставь прямо здесь!» — предложил Цыпа. Он потянулся к фотоаппарату. «Отдай его мне, я спрячу под скамейками!» «Ты не понимаешь!» Грег убрал камеру подальше от сыпы. «Это не поможет!» «Почему же?» Сыпа еще раз потянулся за фотоаппаратом. «Паук снова придет за ним!» С жаром сказал Грег. «Он вернется в мой дом и будет меня искать!» «А вдруг нас поймают, когда мы будем его возвращать?» спросил Майкл. «Да, что если паук в доме Кофмана? «И он нас поймает!» Продолжил ей «Ты не понимаешь!» Вскричал Грек. «Он знает, где я живу! Он был в моей комнате! Он хочет вернуть свой фотоаппарат и...» «Вот именно! Поэтому отдай его мне!» Сказал Цыпа. «Не надо никуда возвращаться! Паук найдет фотоаппарат прямо здесь!» Он снова потянулся за камерой. Грек с силой сжал ремень, пытаясь удержать фотоаппарат в руке. Но Цыпа... Уже дернул за объектив. Нет! Не вскричал Грег, когда сработала вспышка и послышалось жужжание. И щели выскользнул белый квадрат. Нет! Не Нет! Вновь закричал Грег, с ужасом глядя на камеру. Ты меня снял! Дрожащими руками он вытянул снимок из фотоаппарата. Что он увидит на нем через несколько секунд? — Извини, — сказал Цыпа, — я не хотел. Прежде чем он закончил предложение, его прервал хриплый голос из-за трибун. — Что вы тут делаете? Грег удивленно поднял голову от снимка. Из тени на свет выступили два парня с суровыми лицами. Они не отрывали глаз от фотоаппарата. Он мгновенно узнал их, Джоу и Фер и Микки Вард, девятиклассники которые вечно тусовались вдвоем и задирали ребят помладше. Особенно они любили отбирать у ребят велики, уезжать на них и ломать. В школе ходил слух, что Микки когда-то так сильно избил одного мальчика, что тот остался калекой на всю жизнь. Грег, правда, считал, что Микки сам выдумал эту историю и рассказывает ее всем, кому не лень. Оба парня были очень высокими для своего возраста. Оба ходили в двоечниках, и хоть они вечно воровали велосипеды и скейтборды и пугали маленьких детей и дрались, и их ни разу по-настоящему не наказывали за это. Короткие светлые волосы Джоуи торчали ежиком, а в ухе поблескивала сережка. У Микия было круглое, покрытое прыщами лицо и сальные темные волосы до плеч. Он ковырял зубочисткой во рту. Оба парня... Носили черные кожаные куртки с заклепками и джинсы. «Мне пора домой!» Цыпа поспешно то ли зашагал, то ли затанцевал прочь от трибун. «И мне!» — со страхом сказал Майкл. Грег засунул еще не проявившуюся фотографию в карман джинсов. «Какая радость, что вы нашли мой фотоаппарат!» Джои выхватил камеру из рук Грега. Его маленькие серые глазки Всперились в лицо Грега. Вот спасибо, ребята! Верни фотоаппарат Джои. со вздохом сказал Грег. Ага! Не смей брать этот фотоаппарат! На круглом лице Мики расплылась улыбка. Он мой! Мики вырвал фотоаппарат у Джои. Верни его! сердито настаивал Грег, протягивая руку. Затем он смягчил тон. Да ладно, ребята, это чужая вещь! Разумеется! Ухмыляясь, согласился Микей. Она моя! Я должен вернуть ее настоящему владельцу. Грег пытался говорить спокойно и уверенно, но даже ему самому были слышны просительные нотки. Нет, не должен! Сейчас я владелец, сказал Микей. Разве ты не знаешь о праве собственности на находку? Спросил Джоуи, зловеще надвигаясь на Грега. Он был почти на 6 дюймов выше Грега и намного сильнее. «Да пусть берет!» — прошептал Майкл на ухо Грегу. «Ты же хотел избавиться от него, вот и избавляйся!» «Нет!» — запротестовал Грег. «У тебя какие-то проблемы, веснущатая морда!» Джоуи оглядел Майкла с ног до головы. «Никаких проблем!» — быстро сказал Майкл. «Сейчас вылетит птичка!» Митей направил фотоаппарат на Джоуи. «Не делай этого!» — Сыпа отчаянно замахал руками. — Почему же? — поинтересовался Джоуи. — От твоей рожи фотоаппарат заклинит! — смеясь, ответил Цыпа. — Какой весельчак! Джоуи злобно сощурил глазки. — Хочешь, чтобы я навеки припечатал тебе эту глупую улыбку? Он замахнулся кулаком. — Я этого малыша знаю! Микий ткнул пальцем в Цыпу. — Считает себя клевым чуваком! Оба парня... Угрожающе посмотрели на цыпу. Цыпа шумно сглотнул и отступил назад, упершись спиной в трибуну. Нет! тихо сказал он, я не считаю себя клевым. Выглядит как-то, во что я вляпался вчера, презрительно сказал Джоуи. Они с Микием согнулись пополам от хохота. Послушайте, ребята, мне нужно вернуть этот фотоаппарат. Грег снова потянул к ним руку. Кроме того, он сломан. «Точно! Он сломан!» — добавил Майкл, согласно кивая головой. «Верим, верим!» — насмешливо сказал Микий. «Но проверим!» Он поднял фотоаппарат и навел его на Джоуи. «Ребята, мне он очень нужен!» — в отчаянии вскричал Грег. «Если они сделают снимок, то обнаружат секрет фотоаппарата. Они узнают, что на снимках изображено все то плохое, что произойдет в ближайшем будущем» что фотоаппарат — порождение зла, и что, может быть, он сам и есть это зло. «Улыбочка!» — скомандовал Микки. «Да нажимайте на эту глупую кнопку!» — нетерпеливо рявкнул Джоуи. «Я не могу допустить этого!» — подумал Грег. «Я должен вернуть фотоаппарат в дом Кофмана и отдать его пауку!» Он внезапно сорвался с места и вырвал фотоаппарат у Мики. «Уэй!» Удивленно воскликнул Микей. Бежим! крикнул Грег, сыпь и Майклу. Друзья помчались по пустому стадиону. Грегу казалось, что сердце вот-вот разорвется, но он бежал изо всех сил, сжимая в руке фотоаппарат. Его тенниские шлепали по сухой траве. Они нас не поймают, думал Грег. Хватая ртом воздух, он свернул к улице. Они нас поймают и изобьют, а фотоаппарат возьмут себе. Мы погибли, погибли. Греки его друзья не оглядывались, пока не перебежали улицу. Там они остановились, чтобы перевести дух, и посмотрели назад, и облегченно вскрикнули: Джоу и Мики. Даже не тронулись с места. А они вовсе не гнались за ними. И они стояли прислонившись к трибуне и громко ржали. «Увидимся позже!» — крикнул им вслед Джоуи. «Да, позже!» — вторил ему Микей. И они оба прыснули, словно сказали что-то очень смешное. «Еле-еле ушли!» — тяжело вздохнул Майкл. «Эти ребята слов на ветер не бросают!» — встревожился Ципа. «Они нас поймают позже! Мы уже история!» «Они только выглядят крутыми!» — настаивал Грек а на самом деле пустышки. «Да!» — вскричал Майкл. «Тогда почему мы так бежали?» «Потому что опаздываем на ужин!» — пошутил Ципа. «Ладно, до встречи, ребята! Можем опоздать, если не поторопимся!» «Но фотоаппарат!» — запротестовал Грег. «Сейчас слишком поздно!» Майкл нервно провел рукой по рыжим волосам. «Точно! Успеем завтра или когда-нибудь потом!» — согласился Ципа. Значит, вы вернетесь со мной в дом Кофмана, обрадовался Грег. Э, -э я пошел! сказал Цыпа, не отвечая на вопрос. И я! быстро добавил Майкл, старательно избегая взгляда Грега. Не сговариваясь, они повернули головы к стадиону. Джоу и Микки куда-то исчезли. Возможно, отправились в поисках другой добычи. Позже! Цыпа. Хлопнул Грега по плечу и пошел прочь. «Друзья разошлись по домам, каждый в свою сторону».